Ко мне подводят приехавшего всадника. Молодой парень выглядит испуганно, но старается не подавать виду. — Знаешь меня? — Нет, ваша милость. — Милорд, — подсказывает ему Лексли. Парень обмяк всем телом. «Я, — Я ни в чем не виноват, милорд. Меня послал мой господин, чтобы я забрал письмо. — И где же оно? «Вот тут», — показывает он движением головы, — «за отворотом Камзола. Там действительно лежит бумага, частично исписанная неровным почерком. С получением всего послания, милейший мой Морони, прошу вас оказать помощь его подателю. Сей человек знавал лучшие времена, если бы не людская неблагодарность, мог бы и далее». Наслаждаться заслуженным покоем. — Ты понимаешь что-нибудь? — спрашиваешь шепотом Лексли. — Чушь какая-то. — Откуда ты узнал, что этот человек будет здесь, и почему так поздно приехал? Снова поворачиваюсь к парню. — Я уже приезжал сюда раньше, к нему же. Он служит у серьезного господина». и не может куда-либо отъезжать днем, только ночью, как сейчас. Он уже приезжал дважды, но только сегодня привез рекомендательное письмо. В прошлый раз его не было, и мой господин не поверил его словам. — Ты знал, что он приедет сегодня? Парень замешкался, но немилосердный тычок кулаком под ребро вновь вернул ему былое красноречие. «Приехал человек, и господин барон велел мне выехать сюда, милорд». «А в прошлый раз...» «Первый раз он приехал сам в наше поместье, о чем-то говорил с господином, и в следующий раз я приехал уже сюда. Это было заранее оговорено. А сегодня я никуда не собирался ехать, я ничего не знал, глянусь вам, милорд». Что он привез в прошлый раз? у Какие-то бумаги. Я не умею читать, милорд. Парня отводят в сторону и к нам подтаскивает виновника всей этой суматохи. Выглядит он неважно. Половину лица занимает внушительный кровоподтек. Видать, пытался отмахаться от ребят. ну но -ну. Служаю тебя. э а кто вы такой ваша честь мне незнакомо ваше лицо милорд сандер является лордом здешних земель терпеливо поясняет ему лексли мое почтение милорд пытается поклониться мужик как твое имя олгей милорд у кого ты служишь служил поникает головой мужик У графа Дорена, в его охотничьем домике, конюхом. И после смерти графа нас всех выгнали. Вот я и ищу теперь себе место, милорд. А при тут людская неблагодарность? О чем это в письме написано? Когда граф был еще жив, со мной уважительно здоровались все встречные, а теперь... Кто написал это письмо? «Э-э-э, но... главный ловчий граф, оборон радаль где он сам?» «Я не знаю, милорд, он ничего мне не сказал на прощание «Зачем ты следил за моей невестой?» «Помилуйте, милорд, кто? Я? И, и в мыслях не было?» «А ведь дядя врет». Если парень не пытался задурить нам мозги, то вот этот клиент старается вовсю. — Ты встречал караван из замка, так? — Да, милорд. — Исследовал за ним? — Да, милорд. — Зачем? — Я должен был подробно рассказать о том, в каком порядке располагаются повозки каравана, милорд. — Кому? — Его хозяину, — кивает Олгий на парня, — барону Морони, это он мне приказал. — Зачем ему это знать? — Откуда мне знать, кто я, а кто он, милорд? — Поклянись, и в свете костра блеснул рунный клинок. — Ты знаешь, что это? — Олгия бьет крупная дрожь. Но он через силу кивает «Д -д да целой не знаю случайно ли так вышло или клинок действительно обладает какими-то до сих пор неведомыми мне качествами но дальнейшее озадачило нас всех меня в первую очередь наклонив лицо к клинку долгий вытягивать вперед губы стараясь держать лицо и как только, возможно, дальше от тускло-блестящего лезвия. До сих пор не могу понять, что же произошло с ним в этот момент. То ли нога у мужика дрогнула, то ли моя рука как-то внезапно провернулась. Хотя с чего бы это вдруг? Никогда не вертелось и вдруг, на тебе вам. Как бы то ни было... Но губы Олгия вместо плоской боковой поверхности вдруг касаются лезвия. Клинок Елещу Тима дрогнул, и лицо вчерашнего конюха затопила мертвенная белизна. Хреновый из меня дознаватель. Первым пришел в себя брат Рон. Но он присел на корточки и осмотрел безвольно обмякшее на земле тело. — Ну что ж, не надо лгать милорду. Веревки с него снимите. Поворачивается он к своим ребятам. — А что теперь скажешь ты? — Пристально смотрю на баронского слугу. Того колотит дрожь. Видно, как по лбу скатываются капли пота. — Простите, милорд, но мне сказать больше нечего. Вы... «Не надо меня убивать, я все и так расскажу, только уберите от меня этот меч!» И парня понесло. Большая часть информации представляла собой бесполезную мешанину, слухов и сплетен, разве что описание баронского двора заслуживало какого-то внимания. — Стоп! — протягивает руку Лексли. — Еще раз! — Куда вы отвозили зерно? — Тут, рядом, старые шахты, возле них сохранился поселок Рудокопов. Сейчас там живет лишь парочка стариков. — И двоим старикам вы отвезли шесть мер зерна? Они сами его и забрали? — Да, мы оставили им всю телегу, так нам было приказано. — Зачем? — Зачем? Им столько и за год не съесть. — Не знаю. Барон приказал, мы ее отвезли. — А раньше? Вы возили туда что-нибудь? — Нет. Во всяком случае, я не знаю об этом ничего. Лексли отводит меня в сторону. Шесть мер зерна — это почти полная телега. Зачем отвозить такое количество еды, для того, чтобы прокормить двоих стариков. Тем более странным выглядит такой поступок со стороны не очень-то богатого барона. А он точно этих стариков кормить собрался? Может быть, там еще кто-то есть? Тогда бы он послал не только зерно, но он этого не сделал. Верно. Значит, тот, кого он хотел накормить, ест только зерно. Или все прочее у него присутствует? Или он собрался кормить своих лошадей? — а да ведь и верно, лошади! — Да, это объясняет такое количество зерна, но сколько их там и где хозяева? — Уходим. — Братрон, приберись тут. Уже подходя к дому, я почувствовал какое-то напряжение. Что-то буквально повисло в воздухе, какая-то тяжесть. Лексли, ждите здесь. Видимо, это я высказал достаточно жестко, ибо никаких возражений не последовало. Вытащив из ножен рунный клинок, осторожно двигаюсь к опушке леса. Что-то ведь привлекло мое внимание. Что же? Тепло. Ощущаю его где-то на самой границе восприятия. Ага, это тепло от наших лошадей. Они вон там, в рощице. Понятно. А вот это что такое? Слева и справа от нее? Такое количество лошадей у нас просто не было. Легкий ветерок донес чуть слышное пофыркивание. Сомневаюсь, что его услышал бы кто-то из наших, уж слишком тихо прозвучали эти звуки, и если бы не мои, обостренные благодаря клинку чувства, то и я не услышал бы ничего. Нет, рунный клинок точно что-то со мной делает, это уж совершенно очевидно. Не в темноте вижу, да и слышу весьма недурственно». И тепло это, хрен бы я чего ощутил ранее, резюме, нас ждут. Кто-то на лошадях. Их много, не менее пяти десятков, возможно, что и более. И что делать? Рассыпаться по лесу? Вариант, но мы не знаем этого леса.